Но он ничего не говорил Наде о том, сколько надежд возлагал он на этот город, как рассчитывал найти там помощи и содействие. Он так боялся, чтобы эти надежды его опять не рушились. Но Надя и без того угадала его мысли. Она не понимала только одного. Почему Михаил так спешит попасть в Иркутск? Ведь царское письмо для него потеряно. Она не утерпела и однажды спросила его об этом.